Неравенством лет нарушается единый из первейших законов природы. То может ли положительный закон быть тверд, если основания не имеет в естественности, скажем яснее, он и не существует, возвращать плоды взаимной горячности? Но может ли тут быть взаимность, где с одной стороны пламя, а с другой нечувствительность? Может ли быть тут плод, если насаженное дерево лишается благодетельного дождя и питающей росы? А если плод когда и будет, то будет он точно невзрачен и скорому подвержен тлению, не уязвлять друг друга. Все правила предвечные, верные, будей счастливою в супругах симпатии, чувства их равномерно услаждаются, то союз брачный будет благополучен. Малые домашние волнения скоро утихают при нашествии веселья, и когда мраз старости подернет чувственное веселье непроницаемую корою, тогда напоминовение прежних утех успокоит брюзгливую древность лета. Одно условие брачного договора может и в неравенстве быть исполняемо, жить вместе. Но будет ли в том взаимность Один будет начальник самовластный, имея в руках силу, другой будет слабый подданник и раб совершенный. Веление Господа своего исполнять только могущий. Вот, Анюта, благие мысли тобою мне внушенные. Прости, любезная моя Анютушка». Поучения твои вечно пребудут в сердце моем впечатленны, И сыны сынов моих наследят в них. Хотиловский ям был уже в виду, А я еще размышляла о едровской девке, И в восторге души моей воскликнул громко «О, Анюта! Анюта!» Дорога была негладкая, лошади шли шагом, Повозчик мой вслушался в мою речь, оглянувшись на меня. «Видно, барин, — говорил он мне, — улыбаясь и поправляя шляпу, что ты на нюдку нашу призарился. Да уж, и девка, ни одному тебе на нос утерла, всем взяла. На нашем ему много смазливых, наперед ней все плюнь. Какая мастерица плясать? Всех за пояс заткнет, хоть кого А как пойдет в поле жать, загляденье, Ну, брат Ванька, счастлив. Иван, брат тебе? Брат двоюродный, да ведь и парень. Трое вдруг молодцов стали около Анютки свататься, Но Иван всех отбоярил. они да не тем и всем, но не тут-то. А Ванюх тотчас поцепил. Мы ж въезжали в околицу. Тот барин всяк пляшет, да не как скоморох. И к почтовому двору подъехал. — Всяк пляшет, да никак скоморох, — твердил я, влезая из кибитки. — Всяк пляшет, да никак скоморох, — повторил я, наклоняясь и подняв, развертывая.